Глава пятая. Акмемено. Казиу погладил лицо остро, а затем осторожно раздвинул ей губы и влил ей в рот немного разбавленного воду вина. Через мгновение он увидел, как она сглотнула, и жидкость проникла в горло. Он смотрел на ее безжизненное лицо, борясь с охватывающей его паникой. «Она все еще жива, значит, надежда остается», — подумал он. «У Энни есть целитель, они тебя вылечат», — утешал Казио спящую девушку. «Ведь в легендах все заканчивается хорошо, не так ли? Правда, в них нужен поцелуй прекрасного принца. Неужели я не похож на принца?» Некоторое время карета катилась в тишине. «Возможно, нам нет необходимости возвращаться в Эслин", сказал Казио остре. «Днем мы прибудем в Гленчест. Наверное, герцогиня сможет нам помочь». Остра, естественно, ничего не ответила. Не доезжая поллиги до Гленчеста, они встретили сэра Уильяма, который состоял на службе у герцогини, с его вассалами. Он проводил их к красивому, но не к обороне особняку. Герцогини не вышла их встречать, что было довольно странно. Но после того, как солдат разместили в деревне, Казио получил приглашение на обед. Он повез закат той и остру в карете. Элеонора отважная была изящной женщиной, чье притворно-скромное выражение лица сразу же подсказывало, что она склонна к утехам плоти. Обычно ее характер проявлялся во время беседы, но в тот день герцогиня вела себя совсем не так, как во время их прошлой встречи. Она была в черном платье, ее волосы покрывала черная вуаль, а придворные, обычно склонные модно и красиво одеваться, выглядели непривычно в скромных одеждах темных тонов. Как только они вошли, Герцогиня встала и протянула руку. Когда все ее поцеловали, она склонилась к Казио и поцеловала его в щеку. «Рада видеть тебя, Миделла, сказала герцогиня. «Вокруг собирается тьма, но ты все еще остаешься светом в моих глазах». «Герцогиня Элеонор, я имею честь представить вам моего наставника, мастера-фехтовальщика». Он вдруг понял, что не знает настоящего имени своего старого друга. «Закатто» было семейным прозвищем, а означало «проклятый». «Акмамену де и дача Виссариатии», — сказал Закатто. «К вашим услугам, герцогиня». Казио заморгал, стараясь скрыть свое удивление. «Доучи Виссариатии — одна из самых богатых и могущественных семей Виттеллио». Элеонор поцеловала в щеку и Закатто. «С нами остро», — сказал Казио. «Но она очень больна. Я надеюсь, ваши целители смогут ей помочь». «Остро? Больна? Конечно, мы сделаем все, что в наших силах». Она нахмурилась. «Но как случилось, что вас не было рядом с Энни, когда...» Она не закончила, и в ее глазах появились слезы. «Она отослала нас в Данмрок», — ответил Казю и вдруг обратил внимание на тон, Элеонор. «Когда что?» — хрипло спросил он. Казиу сидел на той самой скамейке, где он впервые поцеловал остру. Он сделал большой глоток из бутылки с терпким красным вином, потом посмотрел на закат, то и передал ему вино. Как ни странно, тот выпил только после некоторых колебаний. «Что еще ты должен мне рассказать?» — спросил Казиу, пытаясь вызвать гнев, но у него ничего не получилось. «Ты действительно Дуоко?» или Медиссу из Зербины. «Мой брат Дуоко», — ответил Закатто. «Во всяком случае, так было раньше. Я уже много лет ничего о нем не слышал». «Почему? Почему ты жил в моем доме, словно слуга моего отца, словно какой-то бродяга-солдат, которого он притащил с собой с войны?» Закатто приложил себя графину, помолчал, а потом сделал еще глоток. Я говорил тебе, что не видел лица человека, убившего твоего отца, сказал он. Да? Я лгал. Казю смотрел на старика, и ему показалось, что его жизнь простирается за ним точно канат, на котором он безуспешно пытается балансировать. Неужели все, что он знал о своей прежней жизни, было ложью? Кто его убил? Резко спросил он. Закат то прищурился и посмотрел на него. «Мы стояли в маленьком городке под названием Фиера в горах Увадро. Там делают крепленое вино, которое называют Учапира. Мы с твоим отцом много выпили. Там был мужчина, я даже не помню его имени. Оказалось, что предыдущей ночью я переспал с его подругой, и он вызвал меня на поединок. Однако я был слишком пьян. Я собрался драться, но мои колени подогнулись, и я упал». Когда я пришел в себя, твой отец уже был на улице вместе с ним. Я был без сознания очень недолго, поэтому все еще был пьяный зол. На самом деле я всего лишь хотел драться на своей собственной дуэли. Но когда я с криком выбежал из таверны, Мамерику отвлекся, и тот тип проткнул ему селезенку. Он посмотрел на Казю. «Я убил твоего отца, Казио. Моя пьяная глупость». «Ты понимаешь?» Казю вскочил. «И все это время...» «Я делал, что мог», — сказал Закатто. «Я занял его место и вырастил тебя». «А тот человек, с которым он дрался?» «Я его убил, естественно». «Ты мог бы мне рассказать?» «Ты мог бы мне многое рассказать?» «Да, мог бы». «Я оказался трусом». Сердце Казио сжалось, когда он посмотрел на человека, которого так плохо знал. «А теперь стало еще хуже», — сказал Казио. «Теперь, когда все вокруг рушится». «Что ты собираешься делать?» «Теперь, когда Энни мертва?» «Убить Хеспер, Найти способ вылечить Остру?» «Вернуться домой? Почему ты не рассказал?» — закричал Казио. «Я мог только попросить прощения», — проворчал Закатто. «Но ты даже не пытался», — сказал Казио. «Казио!» «Уходи», — сказал он, вдруг почувствовав, как на него наваливается усталость. «Оставь меня одного, кем бы ты ни был». Закатто медленно поднялся на ноги и остался стоять, опустив руки вдоль тела. Потом он повернулся и вышел. Казио продолжал пить. Он проснулся на следующее утро на той же скамье, когда один из пажей Элеонор тихонько похлопал его по плечу. Казио с трудом сел. «Что — Что? — пробормотал он. — Миледи просила вас пройти в ее покое после третьего колокола. — А сейчас какой? — Второй, сэр. — Ладно, я у нее буду, — ответил Казио. Только после того, как он вернулся в свою комнату и как следует вымылся, козел вспомнил о назначенной аудиенции. Когда он вошел в покой герцогини и увидел, что она в постели, а Остра лежит рядом на соседней кровати, его тревога усилилась. «Не нужно так смотреть», — сказала Элеонор, и в ее глазах промелькнули знакомые искры. «Любой мужчина мечтает провести время с двумя женщинами». «Герцогиня». «Молчи и садись в ногах постели», — сказала она, приподнялась и села, опираясь на огромные подушки. Она была в халате из черно-золотой парчи. Когда Казиу осторожно присел на постель, вошли две служанки, которые принесли подносы с закусками. Один они поставили перед герцогиней, а другой рядом с Казью. Третья служанка, хрупкая девушка с большими глазами, принялась кормить остру чем-то напоминающим кашу. Грейна хорошо знает свое дело, сказала герцогиня, кивая в сторону хрупкой девушки. Ее брат получил ранение в голову на рыцарском поединке, он не мог есть сам. Он прожил два года, и Грейна многому научилась. И у нее добрая душа. Спасибо за вашу доброту, герцогиня. Элеонор посмотрела на Остру. Эта девушка дорога мне не меньше, чем Энни, сказала она. Она была мне такой же племянницей, как Фасти и Элсони. Герцогиня покачала головой. — Мне едва исполнилось тридцать лет, Казио. Надеюсь, когда тебе будет столько же, ты не потеряешь так много близких людей. — Остро жива, — сказал он. — Верно, — ответила герцогиня. — Поешь немного. Он посмотрел на поднос и подумал, что не голоден, однако сливочные пончики, сосиски и свежие ежевики выглядели очень заманчиво. В отличие от брата Грейна, у остро нет никаких ранений головы. Порезы на ногах не могли причинить ей серьезного вреда. Ты сказал, что это сделал церковник. Тебе известно, чего он добивался? Нет, кажется, он говорил, кровь скажет, но о том, что это означает, не упоминал. Любопытно, — сказала Элеонор. В любом случае, в том, что произошло с милой девочкой, можно заподозрить нечто сверхъестественное. К сожалению, я плохо в этом разбираюсь. А вам известны люди, которые знают больше? Ты имеешь в виду тех, кто не имеет отношения к церкви? Именно. Боюсь, что нет. Но ты определенно знаешь таких людей. Козел кивнул. Да, в Эслине есть старая Сефрих, которая обращалась Сенни. Попасть в Эслин будет совсем непросто, сказала Элеонор. Город осажден. Армия Хесперу разбила лагерь на юге, а войска Ханзы на севере. Вражеский флот по всему побережью, но больше я ничего не знаю». «А кто правит?» «Артвейр объявил себя регентом», — ответила Элеонор. «Естественным претендентом на престол является Чарльз, но никто не хочет повторения прежнего». «Ну а дальше все очень сложно. Есть внебрачная дочь от леди Грэмми, Роберт и множество кузенов». «Вы», — заметил Казио. «О, да», — сказала Элеонор. «Но об этом не может быть и речи. Я просто не стану». «Однако все это не имеет особого значения, поскольку Эслин скоро падет. И тогда Марка и Хесперу будут решать вопрос о правителе Кратени. Казио пожал плечами. «Мне все равно, кто будет править. По мне так пусть сажают на трон хоть свинью. Однако я должен вернуть к жизни Остру и убить Хесперу». «Убить Фратекса Призму? Будет интересно посмотреть, как ты это сделаешь». «Я уже встречался с существами, которые казались бессмертными и непобедимыми», заметил Казио. «Большинство из них уже мертвы или будут в самом недалеком будущем». «Значит, ты отправляешься в Эслен?» Он кивнул. «Если вы дадите мне несколько лошадей». «Конечно», — ответила Элеонор. «А у тебя есть план? Ты уже придумал, как войти в город?» «Нет. План появится, когда я окажусь возле Эслена». На следующий день он выехал в Эслин с острой в карете и с тремя сменными лошадьми. Казю не стал искать закат, чтобы попрощаться с ним. Дорога вела его на запад по жухлой траве долины Мэйгорн. Облака проплывали по небу, как быстрые корабли, а после заката плотная пелена закрывала звезды. Воздух стал влажным и холодным, пахло дождем. Казю остановился, забрался в карету, покормил остру кашей и напоил разбавленным вином. Ему показалось, что она похудела. — Сефри расскажет, что нужно делать, — утешал остру Казио. — Матушка, уон тебя вылечит. Пошел мелкий дождик, и он долго лежал, слушая, как капли стучат по крыше кареты, пока сон не накрыл его своим мягким одеялом. Утром Казио разбудило пение птицы, и он понял, что солнце уже давно взошло и потеряно много времени. Он ощутил укол совести. Так он не спасет остров, ведь каждый колокол на счету. Он покормил остров и сам поел вяленого мяса. Лошади успели пощипать траву, и он быстро запряг их в карету. Казио взмахнул вожжами, и карета покатила вперед. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз был совсем один. Тогда в винном подвале Данмурга, — сообразил Казио. Конечно, теперь рядом была Остра, но он мог рассчитывать только на себя. Когда-то он много времени проводил в одиночестве, и теперь вдруг понял, как ему этого не хватает. — Что я за человек? — подумал Казио. «Я не мертва. Остра может в любой момент к ней присоединиться. И все же он чувствовал подъем из-за того, что остался наедине со своими мыслями, когда никто не станет задавать вопросы, а ему остается лишь следить за дорогой. Энни мертва, пробормотал он вслух. Он вспомнил, как в первый раз увидел ее, когда она купалась в пруду неподалеку от монастыря Святой Цар. Она стала такой существенной частью его жизни, что мысль о том, что он больше никогда ее не увидит, показалась ему не только ужасной, но и невозможной. Они сумели пережить опасные приключения. И ради чего?» Как она могла умереть сейчас? Как такое случилось? Впрочем, какие бы опасности человеку не удалось преодолеть, смерть обязательно приходит. В этой игре нельзя одержать победу. К полудню дорога пошла под гору, и теперь он уже видел далекие паруса. Он остановился, чтобы покормить и вымыть остру, а также напоить лошадей. Он собрался снова пуститься в путь, когда впереди на дороге появились всадники. Он огляделся, но вокруг расстилались открытые поля. Если это враги, то он ничего не сможет сделать. Как это не глупо, ему показалось, что на лошадях выседают гигантские грибы. Но когда они подъехали ближе, Казио разглядел, что это сефри в их традиционных широкополых шляпах, которые защищали от солнца их нежную кожу. Когда всадники приблизились, Казио узнал их цвета. Это были телохранители Энни. Он молча наблюдал за их приближением, не понимая, что им здесь нужно. Они не сумели защитить свою госпожу и теперь собираются утопиться в Восточном море? Он насчитал сотню всадников и удивился, зачем он их считал, разве они не союзники? И если это так, то почему у него появилось неприятное ощущение? И почему они его окружают? Он остановил лошадей. Один из всадников подъехал ближе и сдвинул в сторону шарф, почти полностью закрывавший лицо. Казио узнал Каута Версиала, командира гвардии Энни. «Казио», — сказал Каут, — «какая неожиданная встреча». «Да, совершенно неожиданная», — ответил Казио. «Ты слышал новость?» Казио кивнул, отметив, что Сефри продолжают его окружать. «Это стало для меня ужасным ударом». «Представляю себе», — сказал Казио. «Допустить, чтобы человека, которого ты охраняешь, убили у тебя на глазах. Как такое могло произойти?» «Я уверен, что если бы ты был рядом, все закончилось бы иначе», — сказал Каут. «Не сомневаюсь», — сказал Казио. «Насколько я понимаю, в карете остро». «А почему тебе пришла в голову такая мысль?» Каут вздохнул. «Время дорого», — сказал он. Я не стану тратить его на обмен колкостями. Я видел, как ты дерешься. Вероятно, ты убьешь нескольких наших воинов, если захочешь, но я не вижу для этого причины. А почему ты вообще об этом заговорил? Не имеет значения. Мы должны стать вашим эскортом и проводить вас до Эслина. Как мило. Я и сам туда собирался. Но зачем мне эскорт? Город осажден. Тебе потребуется помощь, чтобы проникнуть внутрь. Но почему вы хотите мне помочь? Вот в чем мой главный вопрос. А мы не собираемся тебе помогать. Нас интересует Остро, — заявил Каут. А что будешь делать ты, нас не волнует. А что вы хотите от Остро? А это тебя не касается. О, тут ты очень сильно заблуждаешься. Каут собрался что-то сказать, но увидел что-то за спиной Казио, и на его лице появилась досада. «Значит, ты путешествуешь не один», — сказал он. Казио повернулся и увидел склон горы, ощетинившийся копьями. Солдаты уже начали строиться для атаки. «Закат-то», — пробормотал Казио. «Пойдем», — сказал Каут, обнажая меч. Казио вытащил Акредо, отметив, что шестеро лучников тут же прицелились в него. «Мы поднимемся на холм и поговорим с твоими друзьями», — сказал Каут. Мы объясним, что нам нет никакой нужды сражаться. Хорошо? Если ты настаиваешь. Не забывай, что Остро остается с моими людьми. Не забуду. Казио скаутом убрали клинки в ножны и стали подниматься на холм. Сидевший на сером жеребце Закатто их молча поджидал. — Я не просил о помощи! — закричал издалека Казио. — Верно, не просил ответил Закатто. «А я и не собирался ее оказывать. Ты ведь помнишь, я обещал этим людям довести их до Эслина?» «Тогда все хорошо». «А что это за люди?» «Прежняя гвардия Энни», ответил Казио. «Они были настолько добры, что предложили сопровождать нас до замка». «Вот и прекрасно», сказал Казю. «В таком случае мы не станем друг другу мешать». Казю кивнул. «А как вино? Ты его уже выпил?» «Пока еще нет», — ответил Закатто. «Время не пришло». «Не уверен, что для этого будет более подходящий момент». «Тебе бы стоило его попробовать». «Не стану спорить, у меня есть такое желание», — ответил Казио. Потом он резко развернулся и ударил Каута в челюсть, вытащил акреду и быстро упал на землю. Стрелы просвистели над ним. «Они хотят взять вас тружевьем», — подумал Казио, вознося молитву святым он не сомневался, что принял правильное решение. Копейщики с ревом устремились вниз».